174. Снова вернемся к мысли. Что же такое мысль? Мысль — есть энергия, порождаемая человеческим аппаратом. Кость мыслить не может. Также не может мыслить ни рука, ни нога. Выделившись в астрале, человек может мыслить. Может он мыслить и в ментале. Во сне решают сложнейшие задачи, когда тело спит. Вседа лище мысли надо искать выше. Оболочки лишь аппараты или инструменты для мышления, например, мозг аппарат физического тела. Мозг может быть повреждён, но память функционировать яро. Смерть физического тела не только не прекращает процесс мышления, но наоборот обостряет его, делает более легким и подвижным. Мышление не прекращается ни днем, ни ночью. Мозг умирает, но мысль продолжает работать. Работа мысли идет обычно по привычному руслу. У каждого человека мысль течет по свойственным характеру человека-каналам. Эти каналы утверждаются вначале волею человека. Потом течение идет уже слоя, автоматически, нарастая, углубляясь и расширяясь подобно реке. Эти каналы требуют заботы и осмотрительности. Каждый может видеть каналы своего мышления и знать, чего они заслуживают. Грязны они ли чисты, и какова в них текущая масса. Учение жизни имеет целью прорыть новые каналы и наполнить их новым содержанием, давая им влагу жизни. Мышление регулируется волей. Энергия порождается волей. Энергия порождается излучением человеческих центров. Так сердце может насытить мысль силой необычайной. Сердце, подобно солнцу, излучает своей энергией и насыщает ими порождаемые человеком мысли. Сознание человека объединяет мысли. Сознание — это призма, через которую, преломившись, мысль приобретает форму, то есть энергия оформляется в конкретный образ. Формы мысли создаются сознанием. В сознании есть скульптурная мастерская, в которой мгновенно изготовляются скульптурные изображения или выражения продумываемых человеком мыслей. В этой мастерской хозяин сам человек. Материал энергии, порождаемый самим человеком, и энергии, воспринимаемые им из пространства. Энергии эти поступают в сознание из резервуара его собственного микрокосма, из пространственного вместилища и от людей, человека окружающих, живых или избросивших тел, людей близких и дальних, даже на далёких планетах живущих. Центр восприятия сознании, на экране которого отражаются воспринимаемые или отражающиеся там мысли. Эти мысли обычно текут по привычным каналам и осознаются или мыслится по созвучию с общей настроенностью микрокосмо человека. В этой области всё определяется созвучием Как каждая струна звучит на свою ноту, так и арфа духа человеческого, будучи настроена, каждая на свой лад, звучит в унисон с окружающим лишь теми струнами, которые в ней есть, и в том ключе, на котором настроена. Настройщик сам человек. Многие арфы расстроены, дребезжат и дают диссонансы убийственные. Гармонично настроенная арфа человеческая Явление редко. Даёт гармонию и действует мощно на всё окружающее, неся радость, мир, успокоение, вводя ритм и порядок в хаотические вибрации вокруг. Такие люди пространственно являются благословением для той местности, где они живут, а также и для всей земли и всего мира, если это духи большие. Потому гармония внутренний и ключ ее построения — явление большого порядка. Мало уметь думать, мало мыслить, надо мыслить умеючи, понимая все великое значение мыслительного аппарата человеческого. Созвучие и согласованность также означают согласованность всех центров человека при порождении мысли. Если сердце хочет одного — мозг другого, а ноги идут в третьем направлении, монолиты мысли не получается. Как снаряд из орудия всеми своими частями устремлён к цели, как стрела на полёте, так и микрокосм человеческий, при полной согласованности всех частей даёт явление мощный, непреодолимый, творящий мысль. Такие мысли двигают граммами Чтобы породить их нужна согласованность высшая, согласованность всех оболочек и всех центров человека. Тогда мысль будет остриём тарана, пробивающим любое препятствие силой концентрированного удара. Гармонией микрокосмо человеческого есть согласование всех его энергий в единое целое для устремления к цели единой. Гармония — это и есть согласование всех качеств человека, объединяемых с озвучием в одно неделимое целое. Видите, как метутся люди? Они не знают гармонии. Видите, сколько противоречий в человеке? Ищите согласованности высшей. Все одно, все к одному, все к той же цели конечной — высшую согласованность на планете явить. Можно начинать с малого, утверждая полную согласованность в своём внутреннем мире: и спокойствие, и мужество, бесстрашие, и равновесие, и вера, и устремление, и постоянство, и все прочие качества являются собою лишь гранни той или иной степени согласованности энергии человеческих, объединяемых волей и мыслью, в явление света не самого человеком в своей сущности. Явление света широко поймём. Требую согласованности и упорядоченне хаотически проявляемых энергий. Поймите, без созвучия выше не пройти. Кто же захочет остаться на месте? Поймите, качество как необходимейший вклад в общую согласованность сущности всего человека. Тогда собирание качеств из отвлечённости за облачный станет целью неотложного и спешного достижения. Каждые, даже малые усилия в этом смысле полезны. Чтобы стать тем, на кого учитель может опереться, надо иметь известную степень согласованности. Тогда можно быть узлом света должной силы. Сокровище камня внутри лишь при наличии согласованности и созвучия сияет и растёт при условии состояния гармонии достигнуты. Каждый на планете и в пространстве может сделаться этим центром благословения для всего окружающего, если должная степень согласованности явлена будет. Явите Понимание и бодрствуйте не дреманно и на дозоре в едином понимании служения Великого. Мысли, чувства и поступки свои надо согласовать с этой целью Великой. Дозволено все, но в созвучии с целью конечной. Целесообразность и соизмеримость остаются основами восхождения Духа.